Глава 30. Признаю, была неправа, когда предположила, что выгонять всех родственников бесполезное занятие. Наши преступники, ну, те, что здесь ещё остались, тоже были не дураки и поняли, что землетрясение может быть связано с событиями в роще. А значит, там могут их сообщники нуждаться в помощи. И раз уж всем дали разрешение на отъезд, и их группировку раскрыли, Три малых группы по 6-10 человек попытались уйти в горы. Они бы, может, и порталами ушли, но отец Стены привёз какой-то хитрый артефакт, который заблокировал все перемещения в радиусе 2 километров. Вроде не так много, но это по дороге, а не по гористой местности. По крайней мере, быстро и незаметно такое расстояние не преодолеть, если нет специальной подготовки. Наши же преступники дилетанты широкого профиля. Они какие-нибудь киношные спец с неизвестными, но очень крутыми навыками. Почти все они сильные маги, да, большая часть аристократы. Но они не имеют, например, альпинистских навыков и снаряжения. А горы тут разные, скалы, и ледяные шапки тоже есть. А где можно более-менее быстро и безопасно пройти, там их легко догонят те, кто имеет соответствующий опыт. Отец стены ведь не один приехал. Точнее, переместился -то он с двумя помощниками, а через три часа из ближайшего крупного города подошла подмога из его местных коллег. Они, поскольку живут и работают рядом с горами и подгорной рощей, и навыки имеют соответствующие. Так что все три группы дознаватели перехватили и теперь их собирались допрашивать. Ректора тоже пытались. Он, оказывается, тут всем заправлял. А еще имел связи с наемниками и криминалом. Потому что сам происходил из какого-то полукриминального аристократического клана. Совершенно непонятно, как он получил свою работу. Вроде людей, которых назначают руководить заведением, где учатся много дворян, должны хоть как-то проверять. Но это вам не мой старый мир. Тут к некоторым элементарным, само собой разумеющимся вещам относятся очень наплевательски, даже расслабленно. Проверили по верхам, Он сказал, что они относятся к этому клану Вышел из него, пошел учиться и строить карьеру в мире обычных людей. А ему и поверили. Нет, с эмпатом проверили, конечно, но то ли он на тот момент был уверен, что так оно и есть, то ли того как-то обманули. А ментата для такой рутинной проверки, конечно, не вызывали. В общем, ректор оказался тут главным во всех смыслах. Вот только допросить его не удалось. Он запарекодировался в своем кабинете, а пока к нему ломились выпил яд. Так что вся эта компания осталась без местного начальника. Это не то, чтобы плохо. Просто только самый главный мог показать нам всю картину. А то ловим их частями и даже не знаем, сколько еще осталось и где их искать, потому что ячейки достаточно раздроблены. Например, столичные преступники об этих не имели ни малейшего представления. Задержано 23 человека в горах и еще четверо здесь. Отчитывался один из дознавателей, прибывших с отцом Тэны. Меня пригласили на совещание, да не просто пригласили. А я тут официально представляла службу магической безопасности по указанию Марчи, которого я держала в курсе ситуации. Представитель из меня так себе, конечно, без должности, без полномочий, хотя по факту расследовал-то все Зейр со мной на пару. Но очень похоже, что всех заслуг нас лишат. Если бы тут был Алик, может и нам бы лавры достались. Но он неизвестно где и неизвестно жив ли вообще. Среди родственников мог кто-то затесаться, озвучил очевидную информацию Прир. Мог, поэтому в долине их всех встречают дознаватели МПаты. На мой взгляд, такая себе идея, потому что с дороги можно сойти почти в любой момент и раствориться в горах. Впрочем, оказалось, что всё не так просто. Неделя дождей сделала своё дело. И какая-то местная горная речушка сейчас стала полноводной рекой. К тому же, из-за землетрясения она слегка поменяла русло и теперь разделяет долину надвое. Перебраться через неё возможно только с помощью магии, а это под силу далеко не всем магам. К тому же нужно иметь дар воздуха. Строить же сейчас понтоны или какие-то другие переправы в несущемся бурлящем потоке и вовсе невозможно. Так что родичи студентов принимает внизу не только группа дознавателей, но и боевики, маги воздуха, которые их переправляют на другой берег. Без санкции эмпата никто реку не пересечет. Что помешает нашим преступникам просто сойти с дороги и пойти переправляться в другом месте? В принципе, ничего. Но тут должно совпасть несколько факторов, чтобы они смогли это сделать. Это, конечно, не самый надежный способ заблокировать убегающих. Но хоть что-то. Ничего другого невозможно придумать. Почему бы родственникам не проходить проверку здесь перед отъездом? недоумевала Тена, которая тоже незаметно просочилась в зал заседаний, и её никто не гнал. Ну, по крайней мере, пока она голос не подала. Потому что тут будет целая толпа возмущённых студентов, которые ни о чём не знают. Да и отсюда уйти в горы проще, чем если сходить с дороги. Не так заметно, ответила я. «Рена Синель права. У нас будет слишком много недовольных, если мы затеем проверки прямо здесь. К тому же, среди гостей есть такие дворяне, публичное недоверие к которым может стать причиной политического скандала, устало ответил её отец. Но тогда же можно кого-то упустить, у нас есть кого допрашивать. Уж местных они точно не сдадут, пожал плечами Прир. Если не отравятся боркнула я, потому что что-то такое предполагала. Правда, думала, что он застрелится, а того предлагала не загонять его в ловушку, а взять где-то в открытом месте. Но мою идею отрубили, потому что ректор был сильным магом, и с ним напрямую сталкиваться опасались. Кроме того, мог возникнуть неучтенный внешний фактор в виде студентов, которые, не разобравшись, полезли бы защищать ректора от нападения неизвестных. На них же не написано, что это дознаватели. Да, Ната, ты была права. Мади закатил глаза. Ну что сделано, то сделано. Он попытался закруглить тему, потому что это была его идея загнать ректора в кабинет. Точнее, напасть на него на его этаже и оттеснить к кабинету. Всё же ректор был магом воды, и его силы внутри каменного здания были несколько ограничены. Я этого, конечно, не знала, но всё равно считала, что его можно было взять живым. Тем более, что до капсул с ядом, спрятанных в зубе, например, тут ещё не додумались, а трава хранилась у местного начальника в кабинете. Итак, что мы имеем в итоге? спросил Ренга Хо. «Двадцать семь задержанных, начал опять дознаватель. Да, это я понял. Пять трупов, считая ректора. Он, два его помощника и местный магистр по физической подготовке. Не зря этого Сайма Алек тогда подозревал. Не зря. А вообще те группы, которые пытались скрыться в горах, в отличие от тех, кто решил остаться, особенно не сопротивлялись. Поэтому у нас четыре трупа среди оставшихся и только один из сбежавших. Да и то он не то, чтобы сопротивлялся, а просто попытался скрыться и в итоге сорвался с уступа. Магом он был довольно посредственным, поэтому сделать ничего не успел. Разбился насмерть. Про этого я тоже в курсе. Нахмурился Ренгахо. Вы что-нибудь выяснили? Мы ещё не успели допросить, пока поймали, пока вы неизвестно, чем занимаетесь, оставшиеся преступники сумеют уйти, нахмурился тот. Вы думаете, ещё кто-то остался? спросила Тена. Дознаватель, естественно, промолчал. За подобный вопрос его могли бы и уволить. Это очень вероятно, ответил Прир. Я тоже так думала, но помалкивала». Ещё я думала, что те, кого пока не разоблачили, тоже понимают, что ещё совсем немного времени и их сдадут. А значит, они либо вступят в бой и пойдут на прорыв, либо попытаются сбежать тихо. Надо намекнуть охранникам, что не стоит терять бдительность, сказал я. Думаешь, попытаются прорваться? Если кто-то остался, то попытаются. У них выбора нет. Думаю, тут найдётся ментальный маг. Находятся да студентов, которые не откажутся помочь выяснить все имена заговорщиков. Они не могут этого не понимать. Отец Тенны посмотрел на неё, а та едва заметно кивнула. Ну, не знаю. Во-первых, она не обученный дознаватель, а во-вторых, первокурсница, ей всего 18. Я бы своему ребёнку не разрешила лезть в голову преступникам. Но тут решать не мне. Если они оба, Иренгахо и Тенна, считают, что она справится, То я не имею права давать тут советы, о которых меня не спрашивали. Ренна Синель. Отец подруги посмотрел в мою сторону. Не хотите ли поприсутствовать на допросе? Очень хочу, кивнула я. Во-первых, это интересно, а во-вторых, я тоже могу собрать кое-какую информацию с помощью своего дара. Естественно, передам я ее либо Алику, когда он вернется, либо Марчу, если Нет, не буду об этом думать не сейчас. Но в принципе, если я получу какую-то очень важную информацию с помощью дара, возможно, придётся и раскрыться ради дела. Впрочем, сомневаюсь, что я буду там единственным эмпатом. Что ж, тогда не будем заставлять ждать гостей и местных казематов. Усмехнулся Ренгахо, поднимаясь из-за стола. Это было с одной стороны познавательно, но вот с другой не очень интересно. Сбежать пытались те, кого не взяли в лагерь артефактора. То есть люди не особенно важные, посвященные во все эти дела. В большинстве своем это были сотрудники низших должностей: лаборанты, уборщики, лекарки, помощники по хозяйству. Кстати, среди последних я увидела парочку знакомых. Эти девушки убирались у меня в обеих комнатах. Именно они подсовывали мне артефакты, которые призваны были меня ввести в состояние ментального внушения чтобы легче мне было, собственно, что-то внушить, что именно они не знали. Ну, они подействовало на меня всё это только потому, что я эмпат. Хотя это лишь предположение, и озвучивать его я не стала. Так вот, среди них практически не было студентов, кроме двух старшекурсников-боевиков. Но они тоже мало что знали, в отличие от аж четырёх перевёртышей, то есть тех, кто выдавал себя за другого человека, как Эси. Вот они кое-что знали. Правда, тоже не всё. В основном именно они занимались ритуалами. Не физически рисовали, а искали подходящих доноров для выкачки энергии, втирались в доверие, чтобы подвести студентов под начальный ритуал, как нас тогда в коридоре. Кстати, Кона всё же был одним из них, только он не выдавал себя за другого, а сотрудничал добровольно. А вот погиб ли он, этого никто из его приспешников достоверно не знал. Но учитывая то, что мы про них теперь и знаем, я лично в этом сомневаюсь. Зачем вам нужна была я? спросила я тонкую, даже хрупкую девушку со злыми, пронзительными глазами, сидящую передо мной. Когда она сняла личину Эсси, я, честно говоря, поразилась тому, насколько здесь можно без всяких операций изменить внешность. Мади Прирта был все же на своего брата похож, хоть и старше. А вот у этой девушки не было вообще никакого сходства с Эсси. Полненькая, милая болтушка, даже отдалённо не напоминала эту щепку. Хотя хрупкость тут показная. Девица-то из боевиков Ельбы. это сразу даже на глаз видно. Как я могла этого раньше не замечать? В своё оправдание скажу, что мы в последнее время мало общались. Да и не искала я в ней ничего подозрительного. Это сейчас всё очевидно. Ты оказалась очень интересным экземпляром, усмехнулась девушка. Сначала на тебя была метка богини. Твоя сводная сестрица Вима это точно проверила. Да у вас и не было секретов друг от друга. Наши уже были наготове, даже деньги за тебя отдали. Но твой дурак отчим напоследок захотел полакомиться сладеньким. Ты как-то вырвалась, убежала прямо под колёса гружённой повозки. Ну, парни подумали, что как ты выйдешь из лекарни. Тебя взять будет проще, чем если похищать где-то у дома. Но ты сначала моталась по городу, а потом и вовсе исчезла. И каково же было наше удивление, когда ты объявилась тут? Занимательная история, протянула я. То есть они ничего про меня не знали, пока я не оказалась в Подгорной? Значит, кто-то здесь знал, что я их цель и как я выгляжу. О, это ещё не самое занимательное. А самое занимательное началось дальше. Когда выяснилось, что метки богини на тебе нет. Мы даже подумали, что Карла ошибся, и ты это не ты. Но Вима, когда приехала, подтвердила, что ты всё же Аха Финар. Карла? Карла это один из тех, кто ушёл в горы в том отряде, за которым следил Алек. вот только я его не знаю. Мне Прир показал карточки из личных дел всех наших подозреваемых, кто работал или учился в академии. Может, конечно, это был какой-то другой Карло. Но по логике вещей, это не должен быть приезжий, раз он меня заранее узнал. Да ещё и мою так называемую сестрицу сюда успели притащить. Ехать-то отсюда до моего родного городка почти неделю, так что он не мог приехать, узнать меня и вызвать её для опознания. Просто не успел бы. «Карла, почему он должен был меня узнать? Ну, хотя бы потому, Что он должен был жениться на тебе по договоренности. Ну, до того, как выяснилось, что ты с отчимом неплохо проводишь время, усмехнулась девица. Кстати, своего настоящего имени она так и не назвала. С отчимом, значит, неплохо провожу. А потом под грузовые повозки бросаюсь, ага. Даже хорошо, что я появилась уже позже, а то сидеть бы мне за убийство. И хоть это все крайне неприятно, мне действительно жаль бедную Аху. Но всё же она, это не я. Я смотрю Финар, а забавная семейка, один другого краше, усмехнулась я. Не без этого, но сестрица тебя узнала. Одна проблема. Я всё же не она. Как ты верно заметила, я не приносила клятву богам, ни одному из богов. Да и зовут меня иначе. Обманула проверку. В столице тоже были испорчены артефакты, перебила я её. Ты мне так и не ответила на вопрос. Зачем я вам? Но это же очевидно, разве нет? У тебя была метка. Значит, ты можешь сказать, куда она делась или как ты её замаскировала. К тому же, ты слишком много знаешь. Лезешь не в своё дело. Думаешь, мы не поняли, кто разрушил ритуалы? И что? Решили отомстить? Глупо как-то. Да, да, одна ты умная. Только вот откат от кровавых ритуалов Смывается только кровью, скривилась девушка. Не поняла. Если не убьем ту, кто все это устроил, мы, те, кто их рисовал сами, умрем. А ты одна из них, возможно. Теперь мне все равно. А ты ходи, да оглядывайся. Пока ты не умрешь, мы не успокоимся. Надо же, восхитилась я. И кто же кроме тебя их рисовал? На данный момент я уже знала, что ритуалами Непосредственным их созданием занимались четыре человека. У нас было только лжеэси. Еще двое ушли с группой, за которой следовал Алик в горы, а еще один человек был пришлым. Его в лицо никто не видел. Он готовил основы, рисовал руны, но делал это всегда один. Приходил с гор, потом возвращался туда же, но, скорее всего, там не жил. Те, кто знал, куда смотреть, находили недалеко от академии следы порталов. А поскольку в горы в основном выходили тот же магистр по физподготовке и замдекана боевиков, которые у нас и так числились в подозреваемых, то они старательно смотрели в другую сторону. И студентам не давали увидеть то, что им видеть не следовало. Кстати, именно из-за этого погиб декан рунологов. Он увидел следы порталов, пошел к начальнику по безопасности. Тот начал разбираться, правда, безуспешно. А еще через месяц они оба соскользнули со скалы. Кстати, замдакана боевиков так и не нашли. Ещё Скак Воду Канал. Но он точно не ушел в горы, и его не было в академии. Ближе к вечеру оказалось, что студенты-боевики, которые помогали охране, видели его просто уезжающим на почтовом дилижансе вместе с частью родственников. Он сказал, что у него дела в городе и что он вернется к вечеру. Ну, его и отпустили с миром. Указания задержать же не было. Да они не смогли бы. В общем, получилось, что кровавыми ритуалами занимались четыре человека, один из которых у нас, а двое, скорее всего, мертвы. Логично ведь, что они пошли к лагерю артефактора. А зачем же иначе им идти в горы? А если они дошли и привели на хвосте Алика, то он их всех уничтожил с помощью какого-то специализированного артефакта. Это я поняла со слов Марча. Правда, в подробности он не вдавался. Поэтому пока мы не поймаем того четвёртого, у нас есть только лжеэсси. С тобой сейчас будет говорить королевский дознаватель и менталист. Так что не советую запираться. Мозги сгорят. Я практически выбила право побеседовать с ней первой. А поскольку она именно меня должна была убить, мне даже не отказали. Хотя и посопротивлялись немного. А ты не боишься, что я им все-все твои тайны расскажу? Усмехнулась она как-то нервно. Нет, не боюсь. Пожалуй, плечами я. В королевской службе дознания знали, кто я на самом деле. А если Тена узнает, не хотелось бы, чтобы она поменяла свое мнение обо мне. Но она может и не узнать. Уже прибыли королевские менталисты, так что подругу от допросов аккуратно отстранили. Это на первых порах ее привлекли, потому что информация нужна была срочно. Сейчас же в этом особой необходимости не было. Кстати, с ними прибыл и Марч с какими-то своими сотрудниками. Так что меня по сути тоже отстранили, только с лже-Эси дали поговорить. но ну и обещали дать почитать протоколы допросов. Но я за сегодня, честно говоря, так устала, что мне уже не хотелось спорить. Тем более, что чем ближе была ночь, тем больше я беспокоилась за Зейра. С момента землетрясения прошли уже почти сутки, а его всё нет. и никаких весточек от него тоже нет. Хотя я неоднократно пыталась связаться с ним по артефакту, но глухо. Совершенно стопроцентно глухо. Если бы не все сегодняшние события, я бы уже с ума сошла от переживаний.